Глава шестая. Новый вызов. Выберите точку воскрешения. Надгробье Атифех, осколок надгробья Зиры, осколок надгробья Шара Оказавшись в кромешной тьме, я некоторое время просто, пожалуй, единственным уместным словом будет «существовал». Ни о чем не думал, ничего не чувствовал, а только растворялся в темноте. Здесь я не имел тела, только душу. Пусть, оказавшись зажатым внутри каменной кладки, я лишь пару мгновений испытывал самую жуткую боль в своей жизни. Мне нужно было прийти в себя. И где это еще делать, кроме как не в вязком мире абсолютной тьмы? «Однако вскоре боль вернулась. Не такая резкая, скорее тягучая и ноющая. Боль не моя, хозяина этого мира. Ты еще не восстановился?» — мысленно я обратился к окружающему пространству, но не получил никакого ответа. «Ну что ж, не буду больше его тревожить, у меня еще куча дел». «Правда, очередность планов немного меняется. Первоначально я думал бежать из Акхайма через неуловимую тьму, кое с кем встретиться и спустя 12 часов отправиться к осколку надгробья Зиры, где ей пришлось умереть. Однако я умер сейчас, и неуловимая тьма до сих пор в боевой готовности. Значит, больше умирать в ближайшее время мне не придется». «Осколок надгробья Зиры». Мой мысленный посыл вышел довольно решительным. Тьма вокруг завращалась, а через миг тело коснулось прохладная вода. Я оказался на дне озера Благодати. Приветственно кивнув квакши-шаману, получившему от старика имя первый пробудившийся, я помахал троим квакшем хранителям каждый из которых вымахал ростом с небольшого теленка. Мельком огляделся. Озеро заметно расширилось, старые головастики комплекции больше напоминали взрослых хряков, появились и новые, совсем крохотные. Приятно наблюдать за развитием того, к созданию чего ты приложил свою руку. Мои старания не пропали даром. Но теперь пора пошевеливаться, ведь этот источник энергии находится глубоко под землей, и из него нет прямого выхода, да и входа. Лишь благодаря осколку надгробия, который я бросил в озеро еще до битвы, я могу сюда попасть. И, к сожалению, в отличие от квакш, дышать под водой я не умею. Быстро материализовал заранее подготовленные ведра в количестве трех штук, едва они появились, тут же заполнились хранителем сути. Мой лимит волшебной воды значительно увеличился после того, как озеро стало полноценным источником энергии. Чувствуя, как толща воды сдавливает грудную клетку, убрал уже полные ведра в невидимый карман, снова помахал лягушкам и активировал неуловимую тьму. На сей раз тянуть не стал и, едва оказавшись во тьме, тут же выбрал осколок надгробия Шера и оказался возле небольшой скалы посреди густого леса. <звы> Мое появление удивило пятерых волков, развалившихся неподалеку. Серые хищники подняли головы, принюхались и, признав своего, спокойно положили головы обратно на лапы. Пройдя сотню метров, я вышел к лагерю. Селяне соорудили навесы, взяв покрывало из своего скарба и жили прямо под ними. «Так и думал, что ты сейчас вернешься», — негромко проговорил Кейн, первым выйдя мне навстречу. «Старший адепт!» — выпалила Гира, жена Греева, проходившая мимо с ведром воды. «С возвращением! Эй!» — закричала она во все горло. «Старший адепт вернулся!» Вокруг меня стали собираться бывшие жители Ильенты, а теперь бездомные последователи бога тьмы. Люди наперебой задавали вопросы, как все прошло, удалось ли спасти отблюзка Рюгуса, ничего ли плохого со мной не случилось. «Мне приятны ваши переживания, друзья», — громко произнес я, разведя руки в стороны и окинув взглядом паства старика. За те дни, что я жил в Ильенте, за два смертельных боя против истлевших и против сил барона Цунтера, успел привыкнуть к этим людям. Отчасти даже чувствую за них ответственность, чувствую себя их пастырем, хотя по логике вещей им являюсь не я. И как пастырь я должен вести их туда, куда мне нужно, иначе, дай волю, все стадо разбежится достанет сытным кормом для хищников. «Со мной все хорошо», – я продолжил речь. «Вместе с адептом Кейном, помогавшим мне через его фамильяра, я смог спасти Уну. Но, к сожалению, не все так радужно. Экхайм захватили твари тления. В отличие от нас с вами, обычные люди не могут достойно противостоять этим монстрам». И пусть Экхаймом правил наш заклятый враг, уничтоживший Ильенту, Карл Цунтер, простые горожане не заслужили такой участи. Если бы все они были последователями бога тьмы, у них было бы гораздо больше шансов на спасение. Их боги не явились на защиту города, а в Экхайме, между прочим, целых четырнадцать храмов». Народ молча обдумывал мои слова, пока Грейф не воскликнул. «Проклятые боги! Совсем о людях не думают!» «Верно!» <свят> — поддержал его старосташон. «А идиоты вроде этого, как его, цунти...» «Цунтира!» — подсказали ему из толпы. «Во-во! Этого самого! Так вот, идиоты типа него и рады мирных людей под нож пустить по божьей приходи, будь она неладна!» «Верно, точно!» «А бог тьмы сражался за нас в Эльенте!» «Ага, с богом тьмы мы сила!» «Вот бы нас только было больше! Давай, Шон, скажи старшему адепту!» Гомон стих так же стихийно, как и начался. Народ немного расступился, образовав вокруг старосты пустое пространство и оставив того наедине со мной. Мужик замялся и неуверенно уставился на траву. «Что такое, Шон?» – как можно теплее спросил я. «Да тут такое дело, старший адепт!» – немного осмелев, он поднял глаза. «Ты велел нам округу на волках прочесывать, верно?» Я кивнул, подтверждая слова старосты. Он улыбнулся и продолжил еще бодрее. «Так вот, видели мы соседние деревни. Да только тление совсем близко к ним подобралось. Если твари пойдут в атаку, помрут люди. Как пить дать помрут, и никто их не выручит, понимаешь, старший адепт?» Мне нравится ход его мыслей, однако пусть сам скажет то, что хочет. «Что ты предлагаешь?» – спросил я Шона. «Ну, Удык, переговорить с ними, да предложить поклясться верности богу тьмы. А дальше можем со всем добром сюда, в наш лагерь, переселить. С ребятами обсудили...» Он неопределенно махнул головой в ту сторону, где стояли другие лидеры паствы. «Вроде никто особо не против». «Я против, дядя Шон», — возмутился Эрк, наш главный медик. «Будто они так просто пойдут к нам, но...» «Это мы с тобой да остальными понимаем силу бога тьмы, а другие-то нет!» Парень повернулся ко мне и сделал пару шагов вперед. «Не гневайся, старший адепт, но чувствую я провалится план дяди Шона!» «Да что ж ты, балбес, в силах бога тьмы усомнился!» Воскликнул староста, подойдя вплотную Кэргу и схватив его за грудки. «Эх, умный же ты мужик, Шон, неужели не понимаешь, кто из вас прав? Или хуже того, понимаешь, но считаешь, что твой долг слепо верить и своим примером демонстрировать другим, как глубоко и истово нужно почитать бога тьмы? Не удивлюсь, если так, все-таки у Шона мало опыта в управлении людьми, он мог интуитивно выбрать подобную модель поведения. И как же мне теперь погасить этот конфликт, чтобы не уронить авторитет ни одного, ни другого? «Успокойтесь оба, прошу вас», — произнес я. Староста без лишних вопросов отпустил парня и повернулся ко мне. «Думаю, вы оба правы в этом вопросе, поэтому поступим следующим образом». Я задумался и снова пробежался глазами по пастве. «Сколько деревень поблизости?» «Три, старший адепт!» – с готовностью ответил Шон. Достав карту, я примерно попытался понять, про какие именно поселения идет речь. «Полагаю, до самой дальней на волках добираться всего чуть больше часа». «Сможешь присмотреть за истлевшими?» Я повернулся к Кейну, молча стоявшему справа от меня. «Если начнут организованное движение, сказать Шону...» «Смогу!» «Вот и порешили», — я снова обратился к остальным последователям, — «будьте всегда в боевой готовности. Вы ведь знаете, что силы тьмы наиболее могучи в критических для нас обстоятельствах. Поэтому, когда твари решат напасть на какую-нибудь из деревень, вы явитесь на помощь и обретете новых братьев по вере. Не забудьте потребовать у них клятвы верности богу тьмы». Люди закивали, однако на лицах некоторых из них прослеживалось недовольство. Я догадывался, о чем они думают, и поспешил добавить. Но прежде всего я попросил бы тебя, Шон, встретиться со старостами этих деревень в мирной обстановке. Кто знает, вдруг они внемлят твоим словам и присоединятся к нам до того, как их жизни окажутся в опасности. «Есть, старший адепт! Будет сделано!» радостно закивал мужчина. Но поспешил осадить его, на эти встречи отправишься под чутким руководством кого-нибудь из фамильяров Кейна. А когда будешь возвращаться домой, выбирай длинный путь и путай следы. Мало ли, вдруг кто-то из деревенских окажется адептом, и тогда вражеские боги могут захотеть проследить за тобой и найти наш лагерь, понимаешь? «Да, старший адепт», со всей серьезностью в голосе произнес Шон. Я перекинулся еще несколькими фразами с паствой, кое-что сказал лично старости и, сославшись на занятость, направился в сторону своего навеса. Он находился у подножья гладкой скалы рядом с домом Кейна. «Как Мара». Некромант шел рядом, и мы наконец-то могли поговорить с глазу на глаз. «Спит!» — ответил парень. «Пусть он сейчас и говорил равнодушно, я прекрасно помню, какой огонь пылал внутри него, когда Аэрида испепелила великое умертвие. Набирается сил?» «Сколько времени ей потребуется?» «Не меньше недели. Что за клад тебе удалось добыть?» Так безразлично спрашивает, будто его это не интересует, и он просто желает сменить тему. «Пока не смотрел», — я пожал плечами. «Еще бы и ящики разобрать. Не поможешь?» «Можно помочь», — вздохнул он. «Мне кажется, с Кейном у нас довольно странное отношение. Как и Уну, я не могу назвать его своим другом. Опять же, лишь боевым товарищем. Хотя, может, и не только боевым. В этом чертовом мире сложно понять, кто кем является и кому что можно доверять. Пожалуй, если не брать в расчет старика, моя личная иерархия доверия выглядит следующим образом. Первое место с небольшим отрывом занимает Велла». Собака утратила очки, став слишком вольной, как мне кажется, выбрав себе другого хозяина. Отчасти я сам в этом виноват. Далее Берг, и на третьем месте тандем Кейнмара. Дальше идут некоторые из бывших жителей Ильенты. Да, отблеска Рюгуса нет даже в первой десятке. И несмотря на почетную бронзу рейтинга, я не хочу открывать посеребренный сундучок при кене «Зато вполне могу доверить ему сортировку ценного барахла. Не станет же он, как обычный проходимец, пытаться обмануть меня в деньгах. Это так мелочно в наших реалиях. Хотя кое-что прояснить стоит». «Извини, что заранее не стал говорить про мои планы с казной. Не факт, что выгорело бы, чего раньше времени обнадеживать. Ну а деньги, сам понимаешь, нужны всей нашей дружине». «И, конечно же, только ты знаешь, как лучше ими распорядиться». Хмыкнул он, будто желая напомнить, что, в отличие от селян, видит меня насквозь. «Да и ты прекрасно понимаешь, на что их тратить. Артефакты, зелья, очки характеристик и навыков для тех, кому они действительно нужны. Мог бы, конечно, и шкафы мэра, и сундуки казны в одиночку разобрать, да только мутор на это и очень утомляет. Как только откатится неуловимая тьма, мне следует сразу же перенестись к третьей своей точке возрождения, а перед этим покончить с насущными делами и хоть немного отдохнуть». «Ладно, минут через десять подойду», — произнес Кейн, свернув к своему навесу. «Хех, дал мне немного времени побыть одному? Какой умный, а?» Потянув за покрывало, я скрыл внутренности своего жилища от посторонних глаз. Оказавшись в темной конуре, три стены которой были тканевыми и только одна полноценный камень, я достал из инвентаря посеребренный сундучок. Находясь в сумраке, я не мог прочитать название этой загадочной вещи, сейчас же система смогла для меня идентифицировать предмет и даже дать его описание. Ларь праведности, наделенный силой бога-праведника, скрывает свое содержимое от других богов и созданий трения. Неподъемный для богов и созданий трения.